Судьба сделала нас врагами. Не раз уже один из нас находился во власти другого. Теперь со всем этим покончено. Вы добровольно хотите отказаться от своей профессии. Но как вы надеетесь ускользнуть отсюда? Где бы вы ни находились, за вашу голову назначена награда. Правда, я отказался от дальнейшего преследования. Но мои коллеги не успокоятся, пока не предадут вас казни. Я здесь не за тем, чтобы говорить о себе. Равнодушно ответил он. Я хотел поговорить с вами о той девушке, о Беатриче Киндерсли. сказать мне об этой барышне?» Удивленно спросил я, несмотря на то, что не забыл еще взгляды, которым они обменялись. «Вы знаете жизнь, Грей, хотя вы и привыкли видеть ее фальшивую сторону. Эта девушка сделала меня дураком, несмотря на мой возраст». От нее исходит очарование романтики и жалости. Ради Бога, Грей, не смотрите на меня так окаменело. Будьте человечным и скажите, что вы понимаете меня. Я вспомнил тот взгляд и утвердительно кивнул. Я понимаю вас. Уезжайте. Ради Бога, объясните ей, кто я. Скажите ей, что я женат на нескольких женщинах, которым изменял во всех частях света. Скажите ей, что если я попаду в руки полиции, меня ожидает виселица в Англии или электрический стул в Америке. Расскажите ей, какую жизнь я вел. Лишите мой образ всякой романтики. Нарисуйте ей голую правду. Скажите ей, что я преступник просто из любви к преступлению. Я передам ей все это. Еще об одном прошу вас. Передайте ей все это не с моей, а с вашей точки зрения. Вы один знаете, насколько я виновен. Будьте беспощадны. Покажите ей меня с самой отвратительной стороны. Как мужчина мужчине, как враг врагу, поклянитесь мне, Грей, что вы исполните мою просьбу. Клянусь. Он пришпылил коня и умчался, едва я произнес это слово. Беатрича вскрикнула. В ее голосе послышались слезы. «Почему вы отпустили его, Норман? Я... я хотела попрощаться с ним». Учил передать вам несколько слов. Нахмурившись, ответил я. Сэйр, как-то в воскресенье я встретился со своим другом Гастоном Лефевром, известным страховым агентом с улицы Скриб, в кафе Париж, где мы отпраздновали изысканным ужином успех нашего крупнейшего предприятия. Наш стол находился в отдаленном углу зала, и ничто не мешало нашей откровенной беседе. «Вы, вероятно, теперь богаты, как крест, дорогой мой», — сказал Лефевр с завистью. Он, как и все французы, обожал деньги. «Серьезно, вы очень богаты теперь», — добавил он. «Да, у меня недужное состояние. Это является одной из причин того, что я решил, наконец... «Освободить от контрибуций дураков, живущих в этом мире». «Вы ликвидируете свои дела?» С ужасом воскликнул Лефевр. «Да». В Англии я сжег за собой все мосты и попрощался со своими друзьями, даже с юнхесбендом, самым ловким из мошенников, который ухитряется в течение уже 15 лет слыть одним из почтеннейших адвокатов Линкольн Инна,